Все случилось совершенно так, как это предвидел в гороскопе придворный астроном. Один безбородый юноша за другим пытались разгрызть орехи, но все они лишь ломали зубы и свертывали челюсть, а принцессе ничем не могли помочь. Почти без чувств, падая на руки специально приставленных к ним зубных врачей, Они восклицали «Ну уж и орех!». Уже после того, как король в душевном горе обещал дочь и царство тому, кто разрушит чары, явился изящный и нежный юноша Дроссельмейр и попросил разрешения попытать счастье. Молодой дроссельмейер больше всех понравился принцессе Перлипати прижавший ручки к сердцу, она с большим чувством вздохнула. «Ах! Если бы он действительно разгрыз орех крокотук и сделался моим мужем!» Вежливо, поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Перлипате, он принял орех крокотук из рук обер-церемонимейстера, без дальнейших рассуждений положил его в рот, сильно дернул себя за косичку и крак, — крак-крак! — скорлупа разлетелась в мелкие кусочки. Ловко очистив зерно от висевших еще на нем волокон, он с низким поклоном подал его принцессе, а затем закрыл глаза и стал отступать назад. Принцесса тотчас проглотила зерно и, о чудо, Она превратилась в дивно красивую девушку. Лицо ее как будто было соткано из лилейно-белого и розового шелка. Глаза сделались, как сияющий лазурь, а роскошные кудри казались вьющимися золотыми нитями. Трубы и литавры смешались с радостными криками народа. Короли весь двор скакали на одной ножке, как при рождении пиролипаты, а королеву пришлось оттирать одеколоном, так как от радости и восторга она лишилась чувств. Огромная толпа сильно мешала молодому Дроссельмейеру, который не успел еще сделать свои семи шагов. Однако он овладел собой и уже поднял правую ногу, чтобы сделать седьмой шаг — как вдруг из-под полу с отвратительным писком выскочила мышиха как раз в ту минуту, когда он опускал ногу. Он на нее наступил и так, что чуть не упал. О, ужас! В ту же самую минуту юноша сделался таким же безобразным, какой только что была принцесса Перлипата. Тело съежилось и с трудом поддерживало несоразмерно большую голову с выпученными глазами и громадным, безобразно выдающимся ртом. Вместо косички висел у него за спиной узкий деревянный плащ, с помощью которого он мог управлять своей нижней челюстью. Вне себя от страха и ужаса часовщик и астроном смотрели, как... Каталась по земле, истекая кровью мышиха. Злоба ее не осталась безнаказанной, так как молодой Дроссельмейр настолько сильно наступил ей на шею своим острым каблуком, что она была уже при смерти. В смертных муках она жалобно пищала. «Хоть щелкун и молодец, но придет ему конец!» Семь развенченный сынок отомстит в решенный срок, отомстит вполне за мать, щелкуну недолго ждать, Ах, как тяжко умирать, мир веселый оставлять Пик! И с этими словами мышиха умерла, и ее унес придворный истопник.